Керри Монискалка «Царство страха» читает Татьяна Солонинкина. «Доверься своему сердцу, дорогой читатель, оно всегда приведет тебя куда нужно». Здесь изнемог высокий духа взлет, но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светило. Данте Алигьери. Рай. Когда-то пророчество устрашающих считалось мифом. Историей божественной мести, передающейся через века. Это служило предостережением о хаосе и разрушениях, что могут принести высвобожденные смерть и ярость. Историей, которую два врага должны были вспомнить задолго до того, как они прокляли друг друга в приступе ярости. В ту роковую ночь две могущественные магии сошлись воедино, лишив каждую из сторон возможности произнести, а порой даже вспомнить, всю правду. Проклятие имели еще более серьезные последствия, которые никто не предвидел. Годами демоны и ведьмы напряженно ждали того дня, когда все, наконец, раскроется. Когда наступает этот полночный час, рекомендуется наполнить дом амброзией и нектаром и молиться богине о пощаде. Заметки из секретного гримуара Декарла. 20 лет назад старейшины Ковина редко соглашались в чем-либо, за исключением двух вопросов, которые считались их высшими законами. Ни в коем случае не вызывать дьявола и ни при каких обстоятельствах нельзя использовать для гадания черные зеркала. Как одна из лучших провидец на острове, София Санторини считала, что некоторые правила следует нарушать. Особенно, когда последние видения продолжали нашептывать ей на ухо тревожные истории. Именно этот настойчивый ропот об опасном пророчестве, связанном с их проклятием, в конце концов убедил Софию украсть первую книгу заклинаний. Единственный гримуар, в котором описывалось, как использовать темную магию. Судьба Ковина вполне может зависеть от ее действий, несмотря на то, одобрены они или нет. Хотя на последнем собрании слова совета не звучали столь уж мрачно. До этого и не требовалось. София почувствовала изменения в магии, как птицы чувствуют смену времени года, прислушиваясь к врожденному требованию улететь, чтобы выжить. На горизонте собиралась сильная буря. У Софии не было крыльев. А даже если бы и были, она отказывалась бежать без своей семьи. Нарушить два правила, дабы спасти десятки ведьм, казалось правильным. Любая информация, которую София сможет собрать о проклятии до того, как проклятые или устрашающие отомстят, пойдет Ковану только на пользу. Наверняка старейшину поймут. Расположив черное зеркало на полу в храме смерти, вместе с книгой заклинаний, украшенной тиснением, она подобрала юбки и опустилась на колени. Ее пронзила дрожь, не имеющая никакого отношения к холодному камню, что ощущался сквозь тонкие слои муслина. Она уставилась в запретное зеркало. И его чернильная поверхность напомнила ей о тихих водах озера, которые она когда-то посетила, чтобы собрать камни для своих заклинаний. Вот только на этой поверхности не было успокаивающего лунного света, который сиял над головой, благословляя ее путь. Фактически казалось, что зеркало пожирает весь свет, осмелившийся коснуться его. Неизвестно, какой демон подстерегает в неведомых глубинах и ждет, чтобы нанести удар. София выдохнула, изгоняя страх. «Пришло время сделать то, зачем она пришла, а потом вернуться домой к семье». Вытащив тонкий кинжал из кармана юбки, она поднесла остриё к кончику пальца и надавила, пока не выступила капля крови, красная, как глаза дьявола. Поднявшись на ноги, София подошла к алтарю в центре комнаты. Нельзя творить магию в храме богини, не заплатив предварительно дань. По обе стороны от алтаря в чашах для подношений, которые она зажгла ранее, потрескивал огонь. Струйки дыма велись в воздухе, словно маня ее шагнуть в подземный мир. Она могла поклясться, что чувствовала на себе взгляды, наблюдающие из тени, в ожидании увидеть, хватит ли ей смелости пересечь запретную границу. София обвела взглядом тихую комнату, остановившись на двух человеческих черепах, которые она украла из монастыря. Темные дни призывали к еще более темным делам. Теперь она не дрогнет. Держа проколотый палец над первой из двух чаш для подношений, Она наблюдала, как капли крови шипят, а затем испаряются, встречаясь с пламенем. София быстро перешла на другую сторону алтаря и повторила ритуал со второй чашей. Удовлетворенная тем, что заплатила богини за защиту, она повернулась и забрала черепа, не обращая внимания на кровавый отпечаток, оставленный на кости. Снова опустилась на колени, положив черепа на северную и южную стороны зеркала, открыла книгу и начала читать заклинания. Несколько напряжённых секунд зеркало оставалось неизменным. Затем на его поверхности начал клубиться дым. Сначала медленно, а потом набирая скорость, словно адские ветры, проносящиеся через круги демонов, сбивая с толку бедные души, которым не повезло оказаться там. «Богиня, защити меня!» София наклонилась ближе к зеркалу, желая узнать об их враге как можно больше. Любая информация могла оказаться ценной. Тем более, что с каждым проходящим полнолунием все их воспоминания медленно поглощались проклятием. Пока она смотрела в зеркало, окно в подземный мир приоткрылось, и София впервые увидела царство демонов. «Покажи мне, как разрушить наше проклятие!» Зеркало пульсировало, как будто магия признала ее просьбу и согласилась исполнить желание. Вместо дыма на затемненном стекле начали мелькать странные образы. и София быстро поняла, что ей показывают историю через серию неподвижных картинок. Она тихо вздохнула. Несмотря на запрещенную магию, эти видения не отличались от ее обычных видений. Магия заставила образы покинуть зеркало и закружиться вокруг нее, словно она оказалась в самом центре событий. София увидела темный тронный зал и разъяренного демона. Появились фрагменты чего-то знакомого, но магия, должно быть, не сработала. Некоторые изображение не соответствовали их истории или тому, что София знала о пророчестве. Она наблюдала, как ведьма, должно быть первая ведьма, прокляла демона. Ее месть и ненависть были настолько сильны, что София практически чувствовала их через иллюзию. Затем она увидела странный колодец с кристаллами, тысячи камней памяти. Сцена снова резко изменилась, на этот раз показывая небольшой коттедж с видом на море. Молодая ведьма, которую она хорошо знала, держала камень памяти в одной руке и кинжал в другой. Первая ведьма тоже была там, вручая ведьме камень, который заберёт всё, что та пожелает забыть. Изображения исчезли, нуждаясь в дополнительной подпитке магии. «Подожди!» — выкрикнула София. В отчаянной попытке узнать больше она схватила череп, покоившийся на южной стороне, и прошептала заклинание. Череп раскололся, осколки кости разлетелись по тёмной поверхности. Девушка надеялась, что зеркало использует их для подпитки. Так и вышло. Вот только снова они оказались не совсем такими, как она ожидала. София увидела свой остров, затем мелькнули другие незнакомые города и времена, проявляясь и занимая все пространство. Изображения наверняка неправильные. И все же, если это не так, то все, что сказали им старейшины Ковина, было лужью. В том числе, откуда они взялись. Какая глупость! Это не может быть правдой. Решив разгадать тайну, она потянулась за последним черепом. У этого были рубины в глазах — дополнительный подарок для богини правившей мертвыми. София разбила череп и тут же перенеслась в другое время, где оказалась та самая молодая ведьма из прошлого. Грубая рука опустилась на плечо Софии, отряхнув ее от видения. С бешено колотящимся сердцем София моргала, пока не прояснился храм смерти. Испугавшись чего-то или кого-то, оторвавшего её от видения, она выхватила кинжал и вскочила на ноги, сосредоточив своё внимание на помешавшем ей человеке. Фигура в мантии откинула капюшон плаща, открывая знакомое суровое лицо. Плечи Софии поникли, когда она опустила лезвие. На мгновение она испугалась, что вызвала врага. «Хвала богини, это ты! Я узнала кое-что невероятное о нашем проклятии и нашем городе!» Я знаю, кто такая дочь первой ведьмы. По крайней мере, кажется, что знаю. Ты ни за что не поверишь, кто это. София была слишком полна темной магии, слишком потрясена правдой, которую узнала, чтобы заметить опасный блеск в глазах другой ведьмы. И ты тоже. Не понимаю. Легкое движение запястья, резкое слово. Ведьма произнесла заклинание, которое отбросило Софию назад. Она головой ударилась об алтарь, и перед глазами мелькнула яркая вспышка, на мгновение оглушившая ее. София так и не смогла собраться с мыслями и произнести собственное защитное заклинание. Ее разум раскололся, как зеркало, на которое наступила другая ведьма, уничтожив правду, все еще играющую на его темной поверхности. София открыла рот, чтобы закричать, но обнаружила, что не в силах сказать ничего внятного. Вскоре она могла видеть только странные образы, которое показывало ей зеркало. София собиралась позвать на помощь, но не могла вспомнить, почему. Она уставилась в пространство, не видя, как другая ведьма достала первую книгу заклинаний и медленно пошла по храму, ни разу не взглянув на свою подругу. Все это время София тихо повторяла одну фразу: заклинание, благословение, мольбу. Или, возможно, это был ключ ко всему. Как наверху, так и внизу.